Очаровательно неразборчивый почерк Лидии, наперстница любовников Элизабет де Норси в жизни Элиза де Корси. Автор книги явно стремился к тому, чтобы его узнали в герое Жаке де Фейле, так как герцогиня говорила последнему, «Если вы когда-нибудь опишете мою историю, вы назовете ее «дама с жемчугами». Эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше, и героиня которой — куртизанка. Разница только в одном. Развязка романа более лестна для Дюма, чем действительный конец его связи. Ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно продолжала жить —